Глава восьмая Козел был жирным и необычайно вкусным, возможно, еще и потому, что так быстро попался охотнику в когти. Разморенный сытной пищей, Ималатус довольно растянулся на своем каменистом ложе и, представляя, что лежит на груди сокровищ, погрузился в сон, в котором ему было значительно приятнее, чем в жизни. Большинство других драконов, служащих Такхизис, были довольны, когда она пробудила их от векового сна, но не Ималатус. Он грезил о прошлом, когда горели огни пожаров и метались в ужасе перед ним сотни эльфов, кендеров и гномов, когда он разрывал мужчин и женщин пополам и пожирал их детей у них на глазах. Дракон вспоминал рушащиеся города и замки, крики сломнийских рыцарей, извивающихся у него в когтях, пробивающих самую крепкую броню, как хрупкий пергамент. Все это кружилось перед его внутренним взором и превращалось в золотые украшения и утварь, магические артефакты и оружие, грудами сваленные перед ним, фургоны сокровищ, тянущиеся к нему в логово. Пещера была так набита, что Ималатусу едва удавалось заползти в нее. Проклятый богами Хума и его мерзкий друг Магиус положили конец счастью Ималатуса. Они едва не прикончили его самого, пожри темная королева его сердце. Владычица тьмы призвала его для того, чтобы начать последнюю из войн, войну с проклятыми соломницами которая сотрет их рот с лица измученной земли. И сейчас драконы неуязвимы, словно защищены невидимой завесой. Так сказала Такхизис. И Малатус вспомнил, как хорошо все начиналось. Он был тогда еще совсем молодым драконом. Он оставил на время сокровища и ушел к своим братьям, синим и красным, зеленым и белым в заснеженных южных гор. там были даже мглистые драконы. Но все пошло не так, как планировалось. Хитрые люди изобрели новое оружие, копья, металл которых был также неприятен для глаз драконов, как и смертелен для их сердец. Битва была ужасной. и Ималатус и его братья бились до последнего, но в конце концов Хума и его копья вынудили Такхизис отступить, заключив позорный договор. Ее драконы не будут казнены, но проспят столетия, сохранив равновесие с серебряными и золотыми драконами Паладайна. Правое крыло и левая задняя нога Ималатуса до сих пор хранили следы ужасного оружия Хумы. Тогда его тело было страшно иссечено. Он плелся назад к своей пещере, и кровь хлестала из него, подобно летнему дождю. Когда он вполз в свое логово, то дикий вой вырвался у него из груди. и воры украли и увезли все его богатства. От ярости дракона раскололся надвое горный пик, а хребты тряслись до основания. и Ималат успоклялся, что никогда не будет иметь дело с людьми, разве только в качестве обеда. Стакхизис он тоже не желал иметь дело. Королева не должна так подло предавать своих слуг. Страшные раны затянулись за столетия сна. Он снова был силен, как и раньше, но не забыл своей клятвы. Семь лет назад дух королевы Такхизис, заключенный сейчас в бездне, явился в его пещеру и пробудил, призвав снова явиться на битву. Еще на одну, последнюю битву. Дух королевы стоял в пещере, такой пустой теперь пещере, и излагал свои требования. И Малатус попробовал напасть на нее. Напрасно. Не в силах нанести вред призраку, обиженный дракон вернулся к своим снам, к убитым людям, жемчугам и сапфирам. Но сон не шел. Такхизис упорно тревожила его, разрушая иллюзии. В последнее время зачастили посыльные с приказами и требованиями. Почему эта женщина не оставит его в покое? Разве мало он жертвовал собой ради нее? Сколько их надо превратить в факелы, чтобы до нее дошло? Ималатус погружался в мечты, где так сладко пахло горящей человеческой плотью, как вдруг сон внезапно изменился. Теперь ему снились блохи. Это было странно, и Ямалатус обеспокоился. У драконов нет блох, они есть у низших животных с кожей и мехом. И все же дракону снились блохи, причем блохи, кусающие его. Укусы были не очень болезненны, но раздражающе неприятны. Блоха грызла его за заднюю ногу, и Ямалатусу страшно захотелось почесаться. Он тряхнул ногой, и блоха исчезла. Но не успел он успокоиться, как снова был укушен. Блоха кружила по всему его телу, кусая все подряд. Не на шутку разъяренный, дракон проснулся и вскочил. Лучи утреннего солнца проникали в его пещеру через шахту на восточном склоне. Ималатус закрутил головой, пытаясь обнаружить блоху, и вдруг замер с разинутой пастью. На его плече сидел человек. — Что за... — рыкнул он в полном изумлении. Человек был затянут в броню и расположился так непринужденно... Словно сам он был соломнийским рыцарем, а Ималатус — верным золотым драконом. Сверепо устаившись на наглеца, Ималатус заметил, как тот тычет острием меча в его тело, причиняя ту самую раздражающую боль. «У тебя здесь чешуя ослабла, государь-дракон!» Человек с натугой приподнял одну из чешуек, показывая Ималатусу, насколько та свободно движется. Пластина была огромная, человек покраснел от напряжения, но старался не подавать виду. Ты знал об этом? Дракон все еще находился под волшебным действием сна, чему только способствовало туго набитое брюхо, поэтому тут же втянул воздух, намереваясь одной вспышкой отправить надоедливую козявку в бездну. Но в этот момент мозг панически сообщил, если он это сделает, то и изжарит себе все плечо и половину правого крыла. Ималатус захлопнул пасть, подавившись огнем, клокотавшим в чреве. и драконы неплохо владели магией, Но и Малатусу сейчас было лень обращаться к глубинам памяти и выискивать сложные слова форму и заклятий. Главным оружием дракона всегда был страх, поражающий жертву. Огромные пылающие глаза, каждый из которых был больше человеческой головы, заглянули прямо в зрачки карих глаз человека, в голове которого тотчас должен был взорваться рой видений его смерти, опаляющий огонь и убивающая вода, клыки и зубы, нож палача и сотни стрел, раздирающих плоть. Человек вздрогнул и зашатался, но в тот же миг лезвия меча кольнула и Малатуса еще больнее. «Не думаю, государь-дракон», — произнес человек с дрожью в голосе, которая, однако, быстро пропала, — «что ты хоть раз потрошил цыпленка, прежде чем слопать его?» «Я права?» «Несомненно, так и есть. Какая жалость? Ведь в этом занятии так много познавательного. К примеру, я уверена, что вот это сухожилие, острый укол меча, приводит в движение крыло. И если...» боль стала сильнее, лезвие меча уходило все глубже. «Я его перережу, ты больше не сможешь летать!» И Малатус никогда не потрошил куриц. Он, в принципе, ел их целиком, заглатывая дюжину-другую одновременно, но зато прекрасно знал, как устроены драконы и что для них значит повредить крыло. Он уже пережил такое, когда лежал раненый в пещере, полумертвый от голода и жажды. «Государь убьет меня с легкостью», — быстро продолжал человек. Я знаю, что магия драконов сильна и неотразима, а твои когти и зубы легко разорвут меня на части. Но я хотела бы, чтобы государь принял во внимание то, что я сумею перед смертью нанести ему большие увечья». К тому моменту Ималатус уже перестал злиться, преодолев свой гнев. Есть он не хотел, и в нем стал просыпаться интерес к этому созданию. Дракон давненько не встречал таких людей, которые почтительно бы обращались к нему «государь-дракон». К тому же человек сумел преодолеть насланный на него страх, а Ималатус одобрял такую храбрость. Еще человек весьма изобретательно загнал его в тупик, что говорило о незаурядных умственных способностях создания. «Слезь с моего плеча», — миролюбиво проговорил Ималатус. «Я уже всю шею растянул, разглядывая тебя». «Очень жаль, государь-дракон, но если я слезу, то, боюсь, не успею донести до твоих ушей свое послание», — ответил человек. «Я прочту его отсюда». — Я не собираюсь убивать тебя, — рыкнул дракон. — По крайней мере, в ближайшее время. — И почему государь дракон вдруг решил сохранить мне жизнь? — Я любопытен, — фыркнул ему Аватус. — Кроме того, я хочу знать во имя нашей королевы, почему ты здесь. Что тебе надо? Или ты рискуешь жизнью, чтобы просто поболтать со мной? — Ну, государь дракон, на все эти вопросы я могу ответить и не слезая, — отрезал человек сверху. «Проклятие!» — взревел Ималатус. «Немедленно спустись на уровень моих глаз! Если я действительно решу убить тебя, то обещаю, что предупрежу об этом и даже позволю защититься. Договорились?» Китиара, немного подумав, решила согласиться. Она одним легким прыжком соскочила со спины дракона на каменный пол логова, такой пустой и голый без сокровищ. Ималатус с глубокой меланхолией посмотрел на человека — сосредоточиваться на том, почему пещера пуста, ему было больно до сих пор. «Но если ты явился за сокровищами, то сам видишь, кроме камней, красть у меня нечего». Дракон, глубоко вздохнув, положил голову на низкую широкую скалу. Теперь его глаза были на одном уровне с человеческими. «Ну вот, так лучше. Теперь говори, кто ты и почему ты здесь». «Меня зовут Китяра Утматар», — начала посланница. соломни -ка. рявкнул дракон с негодованием. Он испытал непреодолимое желание сожрать ее сразу и без предупреждения. «Ненавижу соломнийцев!» «Но уважаешь нас, так же, как и мы уважаем род драконов!» Китиара поклонилась. «Не как остальной мир, который лишь смеется над рассказами кендеров и бродяг. В драконов никто не верит». «Кендерские байки!» прошипел оскорбленный Малатус, поднимая голову. «Что они знают о нас?» «Ничего, Государь Дракон. И никто больше не складывает песен на горящих городах и убитых людях, пожранных младенцах и пропавших сокровищах. Никто, Государь Дракон. Значит, мы стали...» Голос Дракона стал тихим и грустным. Стали просто кендерскими россказнями. «Именно так, как это не печально», — подтвердила Китиара.